Украинско-русский сплав встречался очень часто и был одним из самых неопределённых, поскольку изрядная доля населения той территории, которая сейчас зовётся Украиной, говорила по-русски и официально относилась к русской национальности. Это было не результатом какой-либо политики русификации, а последствием миграции крестьян, искавших работу из перенаселённых центральных российских губерний у русских, белорусов, поляков и евреев, живших в советские времена на территории СССР, в соответствующей графе паспорта значилась именно эта национальность, точно так же, как у украинцев, живших в РСФСР, было написано украинец. Поскольку в межвоенные годы украинское и белорусское население оказались по разные стороны границы между Польшей и СССР, Украинцы, выросшие по одну сторону этой границы, получили совершенно иной социальный опыт, нежели выросшие по другую сторону. Польская западная Украина породила самых яростных украинских националистов и антикоммунистов. Их влияние продолжало ощущаться и в послевоенной австралийской диаспоре, отчасти потому, что многие новые приходы русской православной церкви возглавили священники родом с Западной Украины. Поскольку в Российской империи было много территорий с преобладанием нерусского населения, крупнейшие из которых, как Украина и Казахстан, сделались национальными республиками в составе Советского Союза. Довольно многие русские родились и выросли за пределами собственно России. В советском паспорте Евгения Шавелёва, бывшего советского гражданина, мигранта из числа перемещённых лиц, прибывших в Австралию после войны, в графе национальность значилось русский. Евгений родился в Советском Казахстане. Затем жил, работал на советской Украине, а потом началась война, и немцы угнали его в Германию. Так он оказался на том пути, что привёл его сначала во французский иностранный легион, а затем в Австралию. Другой пример Кузьма Муратиди. Кузьма родился в семье русскоязычных этнических греков, то есть принадлежал к одному из малых народов, которые издревно жили на юге России и имели несчастье подвергнуться массовой депортации в советскую Среднюю Азию наряду с несколькими другими этническими группами, чья лояльность советскому режиму в 1940-е годы была поставлена под сомнение. В 1947 году, когда Кузьма был подростком, его семья получила разрешение репатриироваться в Грецию. Но в итоге историческая родина оказалась для Муратиди чужой страной. Оттуда семья решила эмигрировать в Австралию, куда они прибыли в качестве греков-мигрантов. Однако юный Кузьма не желал отказываться от своего русского культурного наследия. В начале 1950-х годов посещал русский общественный клуб в Сиднее и мечтал вернуться на родину, в Советский Союз. При Балтике, Латвии, Литве и Эстонии, бывших частями Российской империи до окончания Первой мировой войны и входивших в состав Советского Союза после Второй мировой, Также в течение короткого периода с 1939 по 1941 год возникали всевозможные национальные гибриды. До революции там десятилетиями жило так много русских, а также поляков, немцев и евреев, что в художественной и интеллектуальной истории латвийской столицы даже появились самодостаточные этнические образования. Русская Рига немецкая Рига и так далее. Но были и смешанные браки, поэтому множество людей после возникновения независимых балтийских государств в начале 1920-х годов получили латвийские, литовские паспорта, но при этом сохранили языковые и культурные связи с русской, немецкой, еврейской или польской общиной своей новой страны, а иногда с несколькими сразу Для русских, родившихся или выросших в Латвии, часто оказывалось безопаснее всего объявить себя латышами, когда они оказывались в роли перемещенных лиц или австралийских иммигрантов. Однако позже, по прибытии в Австралию, они чаще всего прибивались не к латышской общине, а к русской. Многие из будущих австралийских русских мигрантов были полукровками, наполовину русскими, наполовину прибалтами родившийся в Эстонии от брака эстонки с русским Флавий Ходунов мог бы считать себя эстонцем, если бы его мать не умерла, а отец не женился бы во второй раз на русской. В 1947 году в возрасте 20 лет он приехал в Австралию, куда за ним последовала его невеста Василиса вместе с родными, и их брак, заключённый в 1950 году, явно подкрепил его русскость. Сигизмунд Дичбалис, с его совершенно нерусским именем и фамилией, родился в Петрограде. Его отцом был литовец Он вскоре пропал без вести, а матерью, женщина или русская, или смешанного русско-польского происхождения, воспитавшая сына при участии своей матери хорошим русским советским мальчиком. Немецко-русские семьи тоже не были редкостью в Прибалтике или в Восточной Европе, поскольку многие эмигранты происходили из старинных российских династий с немецкими корнями. Ведь немцы стояли некогда у истоков служилой знати, создававшейся в России XVIII века Петром I и его преемниками. Братья-доноры Николая и Андрей, активные участники русского скаутского движения в Аделаиде, родились в семье обрусевших немцев в Словении и выросли в Югославии. Георгий Кёнинг родился на территории в ту пору принадлежавшей Румынии, а теперь Украине, в семье австрийца-католика и украинки. В чью унитарную веру отец перешёл после женитьбы. Сам Георгий женился на русской девушке, хотя и родом из Белоруссии. В лагере перемещённых лиц перешёл в русское православие и стал называть себя на русский манер Георгием Ивановичем. Алексей фон Саблер родился в дворянской семье обрусевших немцев, которая после революции жила в Эстонии и являлась частью русской белоэмигрантской среды. Его история была совсем простой по сравнению с происхождением его жены Валентины Кингман, которая родилась в 1910 году в Ташкенте. Её отцом был эстонец, зубной врач, а мать называла себя русской княгиней, принадлежавшей по вероисповеданию к иудеям караимам. После революции семья Валентины перебралась в Эстонию, где она в своё время встретила Алексея и стала его женой. После их переезда в Австралию в 1950 году Валентина повторно вышла замуж. На сей раз за мигранта из Югославии Собовича, и взяв его фамилию, завела литературный салон, известный тем, что там поддерживались культурные традиции русской интеллигенции.